Страница 12. Письмо 4. Николаю Николаевичу Страхову. 1882 год, марта 12. Ясная поляна. Дорогой Николай Николаевич, виноват, что долго не отвечал вам. Виноват, потому что знаю, что ответ мой о вашей книге вам интересен, и молчание тяжело. Примечание первое, второе. Я как получил, так и прочел ее. Статьями о Герцине я был восхищен, статьей о Миле удовлетворен, но статьями о Камуне и Ренане не удовлетворен. Примечания с третьего по пятое. Позитивисты говорят, что то, о чем люди думают и всегда думали, пустяки, и не надо о том думать. Они не имеют права этого говорить и выходят из-за затруднения, отрицая его. Это неправильно. Вы делаете то же, но хуже». Вы отрицаете не то, что думают, а то, что делают люди. Вы говорите, они делают вздор. Задача в том, чтобы понять, что и зачем они это делают. Этим мне не понравилась ваша книга. Простите не за правду, а за правдивость. Я устал ужасно и ослабел. Целая зима прошла праздно. То, что, по-моему, нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. «Хочется умереть иногда. Для моего дела смерть моя будет полезна. Но если не умираю, еще, видно, нет на то воли отца. И часто, отдаваясь этой воле, не тяготишься жизнью и боишься смерти. Напишите про себя. Мне всегда радостны ваши письма. Да напишите, что слышно про приговоренных». Примечание шестое. «Обнимаю вас, Лев Толстой». Примечание. Первое. Ответ на письмо Страхова от 6 февраля. Второе. Книга Страхова. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки. Том первый. Санкт-Петербург 1882 год. Сборник статей, ранее печатавшихся в различных периодических изданиях. Третье. В своей статье «Герцен» 1870 года «Страхов» преимущественно рассматривает отношение Герцена к Европе, буржуазно-демократическому государству, к проблеме революции, к России и ее будущему. В статье содержалась высокая оценка Герцена как писателя. Четвертое. Имеется в виду статья «Женский вопрос». Толстой читал ее в журнале «Заря», номер второй, за 1870 год, и тогда же в письме к Страхову высказал свое мнение о ней. Смотри том 18 настоящего издания, письмо 223. Пятая. Речь идет о статье «Парижская коммуна», в которой Страхов отрицательно высказывался о революции 1871 года. В статье «Ренан», используя многочисленные выдержки из трудов Ренана, он утверждал свою антидемократическую концепцию истории, противопоставляя революционной Франции, самодержавную и православную Россию. И примечание шестое. Смотри письмо третье и примечание седьмое к нему. Конец примечаний.